Медовый месяц 1933-1934. Глава 9 Молодой архитектор удивлен и растерян. Его куртка перепачкана штукатуркой. Вид у него непрезентабельный. Он захвачен врасплох, ошеломлен, счастлив, напряжен, обеспокоен неожиданным приглашением. Вождь успокаивает его, внимательно рассматривает, оценивая фигуру. Архитектор, безусловно, выше него, но разница в росте минимальна. Вождь, вопреки утверждениям его противников, вовсе не коротышка. Метр 75 это не маленький рост, и зачастую только телохранители ССС, стоящие рядом, заметно возвышаются над ним. Вождь приказывает принести один из его собственных пиджаков и примеряет на архитектора. Оказывается, он отлично на том сидит. Пиджак украшен орлом со свастикой в когтях, вышитым золотой нитью. Это личная эмблема фюрера, и никто другой не может появляться в ней. Вождь приглашает молодого архитектора проследовать за ним в столовую. Двойной сюрприз для приглашенных. Большинство присутствующих не знают этого молодого человека, вошедшего вслед за фюрером. Он стройный и высокий, метр восемьдесят ростом, тогда как остальные гости ниже и старше. Он впервые появляется среди них и на его пиджаке эмблема фюрера. Геббельс вдвойне удивлен и возмущен. Он не может удержаться и с сердитым недоумением замечает Шпейру, что на том эмблема фюрера. Вождь сухо поясняет, что одолжил архитектору собственный пиджак и сажает его за стол рядом с собой. И все же разница в росте ощутима. Метр восемьдесят и метр семьдесят не одно и то же. Любопытно, что пиджак Гитлера так подошел Шпейру. В его воспоминаниях он сидит на нем как влитой. Символически он уже делает из него потенциального наследника фюрера. К 1969 году все присутствовавшие на этом обеде уже умерли. Шпеер один на один с эпизодами своего прошлого. На протяжении всего обеда эти двое, вождь и архитектор, отгораживаются от остальных гостей. Вождь подробно расспрашивает архитектора о его семье, об отце и деде, тоже архитекторах, об их работах. Он слушает, удивляется. Узнает, что это именно он, совсем молодой художник, был автором потрясающего оформления Первомайской манифестации 1933 года на Эспланаде в Темпельхофе. Судя по реакции, для него это действительно открытие. Так это были вы? Это же настоящие политические декорации. Совершенно новое для нашего времени решение. Возможно, такое существовало когда-то давно в Риме. Ну да, конечно, триумфальное мероприятие в честь победы над варварами. Голливуд довольно хорошо их воспроизводит, следует признать. Любит ли архитектор, художник, кино? Любит ли он вестерны? Любит ли он костюмные фильмы о временах античности? А о комедии с красивыми актрисами? Вождь обожает кино. Не пожелает ли архитектор как-нибудь вечером, когда резиденция будет готова, Прийти посмотреть фильм. В любом случае, оформление первомайского митинга в Темпельхофе не имело себе равных. Даже большевики с их парадами в Москве не сделали ничего похожего. На такие эффекты они не способны. Коммунисты вообще не чувствуют искусства. Они не понимают, что политика — это своего рода изобразительное искусство. Именно одним из видов изобразительного искусства считает политику вождь. Он может показать гостю собственные рисунки, архитектурные проекты. Они могли бы встретиться в более серьезной обстановке и обсудить эти темы.